Глава 19. Июнь-август 1935 года. Сказать, что я удивился, значит промолчать. Уж такого финта от супруги я не ожидал. Но в то же время я понимал, что Люда не пошла бы на такой шаг, если бы не крайнее отчаяние. Только сейчас ко мне пришло осознание, насколько же она замучилась быть дома, что готова променять заботу о детях на работу, отдав воспитание фактически чужому человеку. Но и сразу принять ее решение я не мог, не убедившись, что она все продумала. прокашлялся я, — «а как же Ира? Она же еще грудничок у нас. Сделаю, как сегодня, нацежу ей молока с утра». Да и все равно мы ее прикармливаем, чтобы на обычную пищу перешла. А если она кричать будет? Одно дело я, ее папа, меня она знает, любит. Но как она отнесется к чужому человеку? «Переживет», — буркнула жена и больше ничего не говоря ушла в комнату. Мне оставалось лишь головой покачать. Спорить с ней сейчас смысла не было, лишь поругаемся. Может, я сгущаю краски, и все хорошо будет. Ну, а если нет, то уволиться недолго. Новая няня оказалась женщиной лет сорока, сухонькая, но бойкая, и очень любящая готовить. Настолько, что Люда сначала обрадовалась этому, как не придем с работы, а уже и суп есть, и каша, и даже компот сварить могла, если у нас ягоды были. А через неделю уже их хмуриться начала. «Я так совсем забуду, как готовить». «И Лешу она закормит», — пожаловалась она мне. «Ты же сама ее нашла», — удивился я такому заявлению. «Но я же не знала, что Елена Васильевна такая». Я лишь плечами пожал. Мое мнение было простым. Если уж Люда сама решилась выйти на работу и нанять няню, сама ее выбирала то и отвечать за ее действия должна она. А мне и в ней хватает проблем. Стоило мне выйти из отгула, как узнаю, что нам уже заказы стали делать. До этого-то мы сами темы выдвигали и их реализовывали. Буквально проталкивали свои идеи в народное хозяйство. А тут заказ от наркомата тяжелой промышленности появился. Разработать платформу для ускоренного строительства и ремонта железнодорожного полотна. Из тех заданий, я так понял, им нужен спецкран, способный самостоятельно снимать поврежденные шпалы и рельсы перед собой и укладывать новые. Это при ремонте. Или просто заниматься укладкой шпал и рельс на подготовленную насыпь при строительстве нового полотна. Ольга, увидев в этом шанс помочь в развитии транспортной связности страны, с радостью приняла заказ в мое отсутствие. Тем более, что с уходом Степана Дмитриевича в нашем отделе по разработке новых машин возникло некоторое уныние и мрачное настроение. Особенно рад был новой задаче Алексей. Все же гидравлика, которой раньше занимался Остапин с Баштой, ассоциировалась как раз с ними. А тут новый проект, который полностью ляжет на плечи Рымова, и он сможет показать свои навыки в конструировании, выйдя из тени бывшего начальника. Они сейчас стояли в моем кабинете, все втроем. Алексей в чуть растрепанной рубашке, со слегка помятыми брюками, с запачканными чернилами пальцами, чуть не приплясывал. Полной его противоположностью выглядел Владимир. Отглаженный костюм, спокойное выражение лица. Человек, который примет любое мое решение, как визирование проекта и взятие его в разработку, так и отказ. И рядом с ним ухоженная Ольга. Белая блузка плотно облегала фигуру женщины, давая взгляду полюбоваться красивой высокой грудью и белой кожей около шеи. А строгая черная юбка словно говорила «Смотри, но не трожь». Моя заместительница была напряжена, хоть и старалась скрыть это. Все же предварительно она заказ приняла, и если я откажусь, получится, что она меня в какой-то степени подставила, чего ей не хотелось. «Одобряю». Всего одно слово, а как изменилась атмосфера в кабинете? Алексей шумно выдохнул и уже собирался выйти, чтобы побыстрее добраться до Кульманов и приступить к работе над чертежами. Лицо Ольги разгладилось и вернуло прежнюю деловитость. Лишь Владимир никак не поменял ни позы, ни выражения. Проводив троицу на выход, я привычно углубился в отчеты по остальным проектам. Месяц пролетел незаметно. Люда заметно ожила, а ее переживания от того, что она забудет, как готовить, отошли на второй план, благодаря загруженности на работе. К готовке Елены Васильевны она даже пристрастилась и начала немного полнеть. Сидячая работа швеей и хорошее питание не пошли на пользу ее фигуре, что сильно огорчало любимую, но и отказаться от вкусной еды она не могла. В институте проект с озеленением пустынь продолжался, хотя и сильно притормозил. «Работа там в долгую». Первоначальные дела с документами и с запуском проекта завершены, и оставалось лишь ждать, постепенно наращивая количество пробуренных к воде скважин, проложенных желобов и высаженных кустов и деревьев. Для всего этого работники института уже не нужны, хватит и местных сил. Надо было ставить новую задачу. Эффект от прошлого проекта «Теплиц» уже был, поэтому я надеялся, что к нам обратятся из Наркомата земледелия, как произошло с проектом по новой платформе для строительства ЖД-путей. Но они молчали. Может, это я зазвездился, что считаю, будто ко мне должны бежать на поклон, или они просто не знают, что мы можем им предложить. В итоге я попросил Ольгу связаться с ними и спросить, как именно наш институт может помочь сельскому хозяйству страны. А вот бытовики уже сыскали свою славу. Инструменты их разработки активно внедрялись в план по выпуску, пусть пока и мелкими сериями. Я читал план на их выпуск. В течение двух лет планировалось построить 10 новых цехов в уже работающих гигантах таких как Красногвардеец, Красный Пролетарий, Станкоконструкция, Ижевский Механический, Запорож-Маш, в среднем по два в каждом. И дополнительно разрабатывался проект на строительство еще двух заводов, которые будут заниматься созданием чисто наших инструментов. Вот тут заявок было на целую комнату. Но больше не от заводов, а от их инженеров и рабочих. Люди писали, какого инструмента им не хватает, что он, по их мнению, должен делать и каким образом облегчит их труд и увеличит производительность. А уже в отделе бытовиков эти письма изучали и либо откладывали в сторону, так как наши инструменты уже подходили под просьбы написавшего, просто он еще не получил готовое изделия, либо брали в разработку. Выписывали основную идею, отправлялись в командировку на завод, откуда пришло письмо, чтобы поговорить с заказчиком и понять, что именно ему нужно, после чего уже и вставали к Кульманам. В целом все шло хорошо, пока ко мне на стол не легло поручение, подписанное самим товарищем Сталиным. «Да», — почесал я затылок, — «и как быть?» Само задание от Иосифа Виссарионовича было вполне выполнимым. Требовалось спроектировать и создать документацию по полному циклу сборки линейки бытовых контейнеров для нужд армии. Чтобы и казармы можно было на пустыре собрать, и кухню им поставить, баню опять же, да и генератор вместить, чтобы все это хозяйство запитать электричеством можно было при необходимости. И все бы ничего, но такое дело лучше поручить Рымову. Бытовики у нас все же немного по иному профилю, да и загружены сейчас гораздо больше, чем отдел Алексея. Вот только Рымов с головой ушел в работу по созданию платформы. Сейчас чаще находится на заводе, где готовят комплектующие для сборки начерченного им прототипа платформы, и в ней почти не появляется». Есть у нас в том отделе и другие инженеры, но потянут ли? В основном у нас парни молодые, опыт только в нашем институте и получают, и дел с другими направлениями, кроме той же гидравлики, еще не имели. Скорее, инженеры они только по названию, а вот по опыту больше слесаря со знаниями. Но и проигнорировать поручение Сталина я не могу, как и написать в ответ что-то типа... «Подождите, вот закончим с платформой, и тогда...» «И ладно, инженеры у нас, и площади нашего НИИ уже заняты другими задачами. Вот не было печали, то ждал, когда мне заказы будут делать, а тут прилетело столько, что не знаешь, за что в первую очередь браться. Дела...» «Ладно, задача вроде не сильно сложная в техническом плане», — протянул я. «Должны справиться». Но я был неправ. Не в том плане, что технически воткнуть в контейнеры удобство для размещения солдат сложно, а недооценил загруженность наших ребят на проекте с платформой. Алексей и сам взялся за это дело с энтузиазмом, и остальных зажег своим примером. В итоге в ней никого из них не оказалось. Помочь могли бы бытовики, у них образование схожее. Да вот только они-то как раз загружены еще больше, чем отдел по новым машинам. «Как не вовремя это поручение», — пробурчал я в итоге. Оставался последний вариант — самому взяться за чертежи. Тем более у меня представление о том, что должно быть в подобных контейнерах, есть. Пытовки будущего для вахтовиков видел не раз в прошлой жизни, пусть сам и не жил в них. А опыт еще подростковой работы в конструкторском бюро с Поликарповым и Туполевым должен был выручить, чтобы я не напортачил в чертежах. Ну а административную работу на это время мне пришлось взвалить на Ольгу.